Послесловие. «Сделаем мир лучше». Для этого начните с себя. Счастье в жизни. Идти к своим целям. Владимир Моженков. Одна из главных задач человека в жизни — выбрать свой путь. Культовый латиноамериканский писатель, мистик Карлос Кастанеда писал, «Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого нет». «Один путь делает путешествие по нему радостным, другой путь заставляет тебя проклинать свою жизнь, один путь дает тебе силы, другой уничтожает тебя». Слова Кастанеды заставляют задуматься и сделать правильный выбор. Но что же выбрать? Для меня ответ очевиден — найти свою собственную цель и правильно проложить путь к ней. Для этого нужно — Найти и понять свои сильные стороны — собственный талант. И шлифовать его, как опытные ювелиры шлифуют алмазы, превращая их в бесценные бриллианты. Осознать и записать ценности и правила, по которым вы живете. Это поможет сфокусироваться, действовать эффективней и не тратить попусту время и силы. Поставить амбициозные, мотивирующие задачи. На всю жизнь, на 15 лет, на год, месяц, неделю и на каждый день. Действовать с азартом и удовольствием. Если нужно преодолевать себя, качать мышцу силы воли, системно и старательно формировать полезные привычки. А затем, достигнув цели, устроить себе праздник, насладиться, напитаться энергией победы и ставить новые цели еще амбициознее и ярче. У вас уже получилось, значит, будет получаться и впредь. Таков мой подход, моя философия. Цель жизни — иметь свои цели, идти к ним. Использовать формулу успеха — сумма цели, знаний, таланта и усердия, помноженная на веру в себя. Однако это, не устаю повторять, моя система и моя жизнь. Вы же все пропускаете через себя. Пробуйте и вырабатывайте собственные рецепты. Ищите и находите свое. Подключайте окружение. Делайте других людей вашими союзниками. Например, прекрасными контролерами могут стать дети или внуки. Вы поставили цели, заявили, что формируете нужную привычку. Расскажите им об этом. Уж они проследят, будьте уверены. Как только возникнет соблазн махнуть рукой, сорваться, дети напомнят, ты же обещал, так не делается. А ну-ка, бери себя в руки. Делитесь своими устремлениями с другими людьми. Это будет прекрасной дополнительной мотивацией. Вы отрезаете себе путь назад. Мозг поймет, что недоведенное до конца дело принесет репетиционные издержки, разочарование, стыд и клубок прочих неприятных эмоций. Впрочем, и здесь, как всегда, есть разные точки зрения. Говорить другим о своих целях или сохранять их при себе. Единства мнений нет даже в таком, казалось бы, однозначном вопросе, как благотворительность. Мать Тереза призывала делать добрые дела и никому о них не рассказывать, не гневить Бога. А Джон Кеннеди стоял на противоположной позиции. Сделал хорошее. Объяви об этом, возможно, твой пример окажется заразительным. Добра в мире станет больше. Кто прав? Думаю, оба правы, по-своему. А вы выберете для себя, что вам ближе. Мы уже говорили, мир противоречив, на большинство вопросов нет единого правильного ответа. Однако есть способ избежать участи Буриданова осла, зависшего между двумя одинаково соблазнительными стогами сена и умершего от голода. Для этого нужно сформулировать собственные жизненные установки и действовать, опираясь на них. А если вернуться к теме благотворительности, я использую оба подхода — и тайно, и открыто. Недавно мы с супругой посчитали, что за всю жизнь отдали на благотворительные нужды около миллиона долларов. Намеренно, не говорю, потратили, скорее инвестировали. Так вот, некоторые инвестиции я делаю инкогнито. Даже моя семья о них не знает. Это мой выбор. Создавайте свою новую жизнь. Счастливую, интересную, успешную и богатую. Буду счастлив, если моя книга вам в этом поможет. Показывайте другим людям, что никогда не поздно начать жить так, как давно мечтал, но все не мог решиться. Боялся, что-то мешало, руки не доходили. Прочь отговорки. Действуйте. Становитесь ориентиром для своего окружения. Призываю вас, давайте будем не муравьями, а пчелами, оставляющими после себя достойный след на нашей райской земле. Давайте встречаться, помогать и поддерживать, обогащать друг друга ради достойной цели, чтобы в мире было больше счастливых и богатых от слова «Бог» людей. Не думайте, что один человек не способен ничего изменить. Сегодня, благодаря новым технологиям, свой успешный опыт и полезные инструменты можно быстро и эффективно передать миллионам людей. Начните с себя. Постройте жизнь своей мечты. А затем поднимайте уровень счастья вокруг. И даже когда эту жизнь своей мечты вы проживете, достойно, полезно, осмысленно, даже когда на горизонте уже замаячит финал, вот вам еще один повод для оптимизма. Откройте латинский словарь на букве F и найдите слово «финис». Да, у этого слова есть два значения. Первое — конец, второе — цель. Иными словами, «финиш» — это завершенное дело, выполненная задача, реализованная мечта, цель, которая достигнута. А что будет потом, не знает никто. Но я верю. Что-нибудь да будет.